Толкование норм права в зависимости от объема. Результаты толкования по объему подразделяются на виды в зависимости от соотношения между буквой закона, текстуальными выражениями правовой нормы и духом закона, действительным содержанием правовой нормы. Виды толкование норм по объему, буквальное толкование, смысл и словесное содержание правовой нормы совпадают, то есть дух закона полностью соответствует букве закона. Данный вид толкования по объему является основным. Например, понятие родителей и дети в действующем законодателе. Ограничительное толкование словесное содержание правовой нормы шире его подлинного смысла, то есть дух закона, уже буквы закона. Например, статья 34 Семейного кодекса Российской Федерации определяет, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместность Собственность, Однако данную норму необходимо трактовать ограничительно, так как вещи индивидуального пользования не являются совместной собственностью супругов. Распространительное толкование. Словесное содержание правовой нормы уже ее подлинного смысла, то есть дух закона шире буквы закона. Например, статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая перечень смягчающих обстоятельств и использующая формулировку «и другие обстоятельства».